Она больше никогда не будет счастлива, думала Ваилета, глядя на мать, когда она спала. Все люди, как правило, во сне выглядят мирно, лица их разглаживаются, с них исчезают следы дневных забот. Но миссис Спидуэл даже во сне сохраняла недовольное выражение лица. Ваилет боролась с искушением протянуть руку и разгладить морщину у неё на лбу. Врач прибыл где-то часов в 9:00 утра. Он был примерно одного возраста с миссис Спидуэлл и такой же сварливый и раздражительный. «А где ваш брат?» — сходу потребовал он ответа, взяв в руки висящий на спинке кровати планшет. «Я должен говорить с главой семьи». «Глава семьи лежит в этой постели», — кивнула Вайолетт на мать, которая, услышав голос врача, сразу открыла глаза. «Не говорите глупостей», — сердито отрезал врач. «Не говорите глупостей», — сердито отрезал врач. Я имею в виду ближайшего наследника. Он взглянул в планшет. Томас Спидуэлл. Вот кто мне нужен. Мой брат отправился домой, ему надо выспаться. Я его сестра. Почему бы вам не поговорить со мной? Такая перспектива, похоже, вызвала у врача отвращение. Говорите с моей дочерью, раздался голос, лежащий в кровати. Валли и ты врача на время вздрогнули. Мама, воскликнула Валит, и взяла её за руку, слышав её голос. Она неожиданно для себя расстрогалась. Итак, месье Спидуэль, наконец-то вы решили удостоить нас своим присутствием, заявил врач. Как вы себя чувствуете? Я хочу домой. Валит, забери меня домой. Терпеть не могу, когда ваши нянечки или врачи толкают меня и щупают. Говорила она не совсем внятно, но разобрать можно было. Вайлет повернулась к врачу. «Ей можно отправиться домой?» — спросила она. «Да, пожалуй, поближе к вечеру». Он повысил голос и заговорил медленно, как говорят с ребенком или иностранцем. «С вами ничего страшного не случилось, миссис Спидуэлл. Мы сделали все анализы, обследовали все ваши органы. Ваш паралич...» Явился результатом незначительного инсульта головного мозга. Вам необходим небольшой отдых, и вы полностью поправитесь. Он повернулся к Ваилет. Передайте вашему брату, что больному как минимум месяц необходим постельный режим под нашим наблюдением, разумеется. Два раза в день к вам будет приходить наша сестра. Но уход за больной должны взять на себя родственники. Вы это сделаете? Валет не поняла, о чём именно он спрашивает: о том, передаст ли она его слово Тому, или о том, готова ли она ухаживать за матерью. Но на всякий случай кивнула, лишь бы только он поскорее их покинул. Когда врач ушёл, миссис Спидуэл снова заговорила: "Ты вернёшься домой?" спросила она. Взгляды их встретились. Валет не могла заставить себя ответить ни да, ни нет. Она думала об Уинчестере, обо всем, что она собрала вокруг себя там за последние пятнадцать месяцев, о своей комнате у миссис Харви, об офисе, где она работала вместе с Мурин, о вышивальщицах, о Луизе Песел, Джильде и Дороти, о звонарях и Китти Бэйне. И, конечно же, об Артуре. Сами по себе эти приобретения были маленькие и, возможно, незначительные. Но соединенные вместе... Они в определённом смысле сделали её жизнь полной. А теперь вот один вопрос матери, и всё это, похоже, будет разрушено. Когда днём в больничной палате снова появился Том, отдохнувший, чисто выбритый, с виноватым выражением лица, миссис Спидол была уже одета. Она сидела на кровати, готовая к отправке домой. Ого, здравствуй, мама. Ты смотри, почти совсем поправилась. проговорил он и повернулся к Вэлет. "Прости, сестрёнка, долго спал. Потом Эви возилась с Гледис, потом детей надо было забирать из школы. Так и время прошло. Маму выписали, она готова ехать домой?" Том немного смутился. "Ну, что ж, это просто здорово", сказал он и понизил голос. "А куда она собирается ехать?" Ему явно не хотелось вести её к себе домой. где и так полно народу и было за кем ухаживать. «Домой!» — заявила миссис Спидуэлл. «Я еду домой, и Вайлет едет со мной». Чашку чая. Покрепче вот так. Еще одну подушку ей под голову. Нет, лучше усадить ее в кресло перед камином. Доктор Пиш сам не знает, о чем говорит. От лежания в кровати она слабеет. «Подбросить угольку?» Нет, не надо, и так слишком жарко, и не дай бог подгорит халат. Поджаренный хлебец с джемом. Но не с тем, что приготовила Эвелин. Она никогда не обрезает достаточно тонкую корку. Включить радио? Нет, нет. Хватит с меня этой болтовни про Гитлера. У них что там, других тем нет, что ли? Не могут поставить музыку. Лучше взять книгу и почитать её вслух. Только не тролопы, от него она засыпает. от Дикенса тоже. Вудхаус слишком легкомысленный, лучше уж дневник незначительного лица. Этот вариант беспроигрышный. Валет читала о ежедневных злоключениях незадачливого мистера Путера, его многострадальной жены и непослушного сына. Но наслаждалась книгой не более часа. Поведение миссис Спидл снова вызвало в ней страстное желание как можно скорее бежать из дома. Она пыталась вспомнить о том чувстве, которое она испытывала к матери в больнице, жалость к ней, любовь. Всё это месяцы спидуэль умудрилась успешно развеять, как только ей стало немного лучше. Она совсем не изменилась, разве что спать стало больше. Когда она засыпала, Валит успевала сделать несколько телефонных звонков. Прежде всего, мистеру Уоттерману, чтобы сообщить, что она вынуждена на неопределённое время взять отпуск, чтобы ухаживать за больной матерью. Конечно, конечно, ответил он. Дочь должна заботиться о своей матери. Я предоставлю вам отпуск за свой счёт, разумеется. На какой срок вы рассчитываете? Разве можно теперь думать о деньгах, хотела сказать Вайолет. Неделю, ответила она. и не больше. Кстати, мисс Пидол, вы уверены, что не будете ухаживать за матерью постоянно? Нет, не уверена. Вы поймите, с мушенисками у меня вечная проблема. То одна замушь выскочит, то другой надо. За родителями ухаживать, я вообще удивляюсь, почему это девушки так стремятся идти работать. Потому что я, например, не хочу быть рабыней. Была уже готова отпарировать Валет. Ну и этого она не сделала лишь потому, что не хотела потерять работу.